Таким образом, поскольку я познающее в своем собственном существе, я имею только явление, а поскольку я сам непосредственно это существо, постольку я не познающее. Ведь познание только производное свойство нашего существа и обусловливается животной природой последнего. Строго говоря, даже и волю свою мы всегда познаем еще только как явление, а не в ее безусловной внутренней сущности. Но когда, желая проникнуть в недра вещей, мы покидаем все то, что нам дано лишь косвенно и извне, и становимся лицом к лицу с тем единственным явлением, сущность которого нам дано заглянуть непосредственно изнутри, то как нечто конечное, как ядро реальности, мы, безусловно, находим в нем, этом явлении, волю. И оттого мы признаем последнюю вещь в себе, поскольку она уже не имеет своей формы пространства. Хотя сохраняет еще форму в времени, поскольку, следовательно, она раскрывается перед нами только в самом непосредственном проявлении своем. И признаем к тому же с той оговоркой, что это познание вещи в себе еще не есть исчерпывающее и вполне адекватное. В этом смысле значит, что мы и здесь удерживаем понятие воли как вещи в себе к человеку как явлению во времени. Понятие прекращения бесспорно применимо и эмпирическое знание. Указывает на смерть как на конец этого временного существования, конец личности, так же реален, как реально было ее начало, и в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти. Но при этом смерть не может уничтожить большего, чем дано было рождением, следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало возможным само рождение. В этом смысле рожденный и возрожденный прекрасное выражение, но вся совокупность эмпирического знания предлагает нам одни явления, только на последнее значат распространяются временные процессы возникновения и уничтожения, а не на само являющееся, не на внутреннюю сущность. Для последней вовсе не существует обусловливаемой мозгом противоположности между возникновением и уничтожением. Здесь эта противоположность теряет смысл и значение. Внутренняя сущность, таким образом, остается недоступной для современного конца какого бы то ни было временного явления и постоянно удерживает за собою такое бытие, к которому неприменимы понятия начала, конца и продолжения. А подобное бытие, насколько мы можем его проследить, это в каждом являющемся существе его воля. Так это и в человеке. Сознание же состоит в познании, а последнее — в качестве деятельности мозга, то есть функции организма, относится, как я уже достаточно выяснил, к простому явлению и поэтому кончается вместе с ним. Неразрушима одна только воля, чьим созданием, или, вернее, отображением было тело. Строгое различение воли от познания с утверждением примата первой — это основная черта моей философии. Вот единственный ключ — к разрешению того противоречия, которое принимает различные формы и каждый раз с новой силой возникает даже в самом элементарном сознании. Того противоречия, что смерть — наш конец, а мы, между тем, все-таки должны быть вечны и неразрушимы. Спинозовское чувствуем и воочию убеждаемся, что мы — вечны. Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке — Они полагали в интеллекте, между тем как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от первого совершенно отлично и только одна первоначально. Интеллект феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним начинается и кончается. Воля одна, начало обуславливающее, зерно явления, от форм последнего к которым относится и время свободное, а следовательно И неразрушимое со смертью таким образом погибнет сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание. Гаснет жизнь, но остается принцип жизни, который в ней проявлялся. От того всякому и подсказывает несомненное чувство, что в нем есть нечто безусловное, неприходящее и неразрушимое. Даже свежесть и живость наших воспоминаний из очень далекого времени, из раннего детства, свидетельствуют о том, что в нас Есть нечто такое, что не увлекается потоком времени, не стареет, а пребывает неизменным. Но что такое это неприходящее? Этого нельзя себе ясно представить. Это не сознание, как и не тело, на котором очевидно зиждется сознание. Это скорее то, на чем зиждется самое тело вместе с сознанием, то есть именно то, что попадая в поле сознания, оказывается волей. Выйти за пределы этого непосредственного проявления ее воли. Мы, разумеется, не можем, потому что нам недано перешагнуть за предел сознания, и поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не попадает в сознание, то есть что оно такое само по себе и безусловно, и этот вопрос должен остаться без ответа. В пределах явления и посредством его форм, времени и пространства.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 в самых закономерных комбинациях и осуществленную с чрезвычайным искусством и точностью, как труднейший проект самых глубоких соображений. Между тем, в сознании мы видим, что этот организм произведен в результате векового акта, составляющего прямую противоположность всякому соображению, в результате слепого и дикого порыва необыкновенно слабострастного ощущения. Эта противоположность находится в тесном родстве с указанным выше бесконечным контрастом и абсолютной легкостью, с какой природа создает свои творения и в своей удивительной беспечности, нисколько не задумываясь, обрекает свои детища на гибель. Непостижимо искусной и придуманной конструкции этих самых творений, судя по которой создать их было бесконечно трудно, так как необходимо, по видимому,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 лицом к лицу явление и внутренняя сущность мы как бы осознательно поняли, что они, то есть явление и сущность, безусловно несоизмеримы между собой, что весь характер и склад бытия одного со всеми основными законами этого бытия для другой не значит ничего и даже меньше, чем ничего. Я думаю, что это последнее соображение лишь немногие поймут хорошо, и что всем, кто его не поймет, Оно покажется неприятным и даже предосудительным, но из-за этого я не поступлю с ничем, что может служить к уяснению моей основной мысли. Я уже указывал на то, что великое привязанность к жизни, или вернее страх смерти, нисколько не вытекает из познания. В последнем случае он, этот страх. был бы результатом сознательного убеждения в ценности жизни. Я выяснил, что страх смерти имеет свои корни непосредственно в воле и возникает из ее первоначального естества, когда ей чуждо всякое опознание, и она является поэтому слепой волей к жизни. Как в жизнь нас завлекло совершенно иллюзорное побуждение сладострастия, так нас удерживает в ней, несомненно, такой же иллюзорный страх смерти, И это побуждение, этот страх непосредственно вытекают из воли, которая сама по себе чуждо познанию. Если бы наоборот было существу исключительно познающее, то смерть была бы для него не только безразлична, но и прямо желанна. Между тем соображение, до которого мы подошли здесь, учит нас, что смерть поражает только наше познающее сознание, а воля, поскольку она та вещь в себе, которая лежит В основе всякого индивидуального явления воля свободна от всего, что сидждется на временных определениях, то есть она неприходящая. Ее порыв к существованию, проявлению, откуда возникает мир, всегда находит в себе удовлетворение, ибо мир сопровождает ее как тень, свое тело, ведь он ничто иное, как обнаружение ее существа. И если воля все-таки боится в нас смерти, это происходит от того, что познание показывает ей здесь сущность только в индивидуальном явлении. Отсюда и возникает для воли иллюзия, будто вместе с этим явлением погибает и она, подобно тому, как мне кажется, что если разобьют зеркало, в которое я смотрюсь, то вместе с ним рушится и мое изображение в нем. Это-то и проникает в волю с одраганием, как противное ее изначальному естеству, которое представляет собой слепой порыв к бытию. Отсюда следует, что то начало в нас, которое одно способно бояться смерти, и действительно одно и боится ее, то есть воля смерти не подлежит, и то, что смерти подвластно и действительно погибает, это по самой природе своей не способно испытывать никакого страха. Как и вообще никаких желаний или аффектов, и поэтому равнодушно к бытию или не бытию, это именно простой субъект познания, интеллект чувствования которого заключается в его отношении к миру представлений, то есть к миру объективному коего он жилкарилятом и существованием коего его собственное бытие в действительности составляет одно. Если таким образом индивидуальное сознание и не переживает смерти, то ее переживает то, что одно только и противится — воля. Отсюда объясняется и то противоречие, что хотя философы стоя на почве познания всегда очень основательно доказывали, что смерть не есть зло, все-таки для страха смерти все эти доводы оставались неубедительны, именно потому, что корни его лежат не в познании, а исключительно в воли. Если все религии и философемы сулят вечную награду за одну только добродетель воли или сердца, а не за достоинство интеллекта или головы, то это тоже вытекает именно из того, что неразрушимое начало в нас — воля, а не интеллект. К уяснению этой мысли может послужить и следующее. Природа воли, составляющей наше внутреннее существо, проста. Воля только хочет и не познает. Субъект же познание явление вторичное, проистекающее из объективации воли. Это объединяющий пункт чувствительности нервной системы, как бы фокус, в котором собираются дуги деятельности всех частей мозга, и поэтому вместе с мозгом должен погибнуть и он. В самосознании он, как чисто познающее начало, противостоит воли в качестве ее зрителя, и хотя он произошел из нее, все-таки он познает в ней. не читать себя отличное, познает следствие этого только эмпирически, во времени, по частям, в ее последовательных возбуждениях и актах, да и разрешение ее он узнает лишь апостериорно и часто весьма косвенным путем. Этим и объясняется, почему наше собственное существо представляет для нас, то есть для нашего интеллекта, загадку, и почему индивидуум, смотрит на себя как на нечто возникшее и приходящее, хотя его сущность сама по себе безвременная, то есть вечная, как воля, не познающая начало, так наоборот, интеллект или субъект познания начало исключительно познающее, чуждое каких-либо-то ни было желаний. Физически это выражается в том, что различные аффекты непосредственно действуют на все части организма и нарушают их функции. за исключением мозга, который они в крайнем случае могут поражать лишь косвенно, то есть лишь в результате именно этих функциональных нарушений в других органах. Отсюда следует, что субъект познания сам по себе и как такой ни в чем не может принимать участие или интереса, и для него безразлично существование или несуществование чего бы то ни было на свете, и даже свое собственное. Почему же это безучастное существо должно быть бессмертным? Оно кончается с временным явлением воли, то есть с индивидуумом, как вместе с ним оно и началось. Это фонарь, который гасит, как только он сослужил свою службу. Интеллект, как и наглядный мир, в нем одном существующий, простое явление, но конечность их, интеллекта и мира, не касается того, чего проявлением они служат. Интеллект — функция первой системы головного мозга, но эта система, как и остальное тело, объективность воли. Поэтому интеллект зиждется на соматической жизни организма, но последний сам зиждется на воли. Следовательно, на органическое тело можно в известном смысле смотреть как на промежуточное звено между волей и интеллектом, хотя на самом деле оно не что иное, как воля, принявшая в воображении интеллекта. пространственный образ. В каждом животном существе воля приобрела о себе интеллект, и он для нее свет, при котором она осуществляет свое основание. Индивидуальная воля неохотно решается на разлуку со своим интеллектом, который в общем течении природы выполнил ее долю, со своим проводником и стражем, без которого она чувствует себя беспомощной и слепой. Смерть и рождение — это постоянное обновление сознания воли, которое само по себе не имеет ни начала, ни конца, и которое одна является как бы субстанцией бытия.